277. Многие духи легко и свободно восходят, если их поставить в благоприятные условия. Но принятый ученик должен научиться продвигаться вперед во всяких условиях жизни. Здоров или болен, сыт или голоден, в тепле или холоде, богат или беден, любим или ненавидим, с друзьями или одинок, молодой или старый, с учителем света или как бы предоставленный самому себе, в теле плотном или сбросивший тело в мире этом и том, в какой бы оболочке он ни был, на ком бы плане существования, восхождение духа идет неотступно, его не может остановить уже ничто. Это требует неслыханного упорства и ясного осознания цели и космического назначения человека. Это становится возможным тогда, когда осознанно, что возврата назад уже нет. Куда может вернуться дух, восходящий по лестнице жизни? Вниз, туда, откуда взошел. Но ведь прежние условия, как и прежняя одежда, будут уже не по мерке. В них будет тесно. Не посадить льва в птичью клетку. Он разломает ее, даже если и сделать ее достаточно большой. Спуститься вниз — значит оставить владыку. Но пусто тогда станет кругом, и все, что до то ли было наполнено смыслом, вдруг всякий смысл потеряет, краски слиняют, и жить станет нечем. Поэтому путь лишь вперед. Все сожжено позади. Возврата к прошлому и в прошлое нет.